582. Сентябрь 23. Не странно ли, что невидимые чувства веры приводят к совершенно явным следствиям, а неверие пресекает все пути? Неверы от науки отрицают несомненное, но сами прекрасно верят в свои лишенные основ теории. Получается, вера наоборот. Следствия таких отрицаний ужасны. ибо несут в себе разрушение, человеконенавистничество и кровь. Говорю о вере в действительно суще, ибо все прочие верования не освобождали человечество от братоубийственных войн, а скорее, наоборот, содействовали им. Но вера вере рознь, ибо тёмный не только верит, но и знает, что существует иерархия света, и веря восстают и борются против нее».